Глава сорок первая. Следующее мгновение, и Алекс увидел меня, посуровил лицом и тотчас бросился на переезд полицейской карете. «Позвольте, господа, по какому праву вы удерживаете эту даму?» Рывком открывая дверцу кареты, вскричал он. «Куда вы ее везете?» «Алекс, Алекс, все хорошо, я уверяю вас. Больше всего я была рада сейчас, что он жив и здоров, и попытался уладить». «Скажите лучше вы, почему вы не в Березовом?» Тот замялся на мгновение, бросив взгляд на полицейских, и ответил. «У меня срочное дело. К Марии. Мне нужно с нею поговорить». Однако, вопреки слову «срочное», Алекс стоял, открыв дверь экипажа, задерживая и нас, и движение на Пречистенке. А когда, не слушая возражений и даже запретов полицейских, Алекс вовсе бросил свою белую лошадь и сел рядом со мной, мне стало как-то не по себе». Если он так торопится к Марии, то отчего задерживается возле меня? Что, если он и был подозреваемым Якимова? Что, если он его и убил? Только присутствие рядом полицейских позволяло мне держать себя в руках. Разнервничавшись, я не обратила внимания, что дверь справа от меня открылась. Я думала, еще один из полицейских вошел, чтобы добром уговорить Алекса нас оставить. Но младший Курбатов вдруг вскинул брови и сказал... «Лев Кириллович, утро доброе! Я чего-то думал, что вы давно в Петербурге». Не поверив еще в услышанное, я резко обернулась и не сдержала короткого вскрик, когда увидела сидящего рядом с собой Якимова, вполне живого и невредимого. Он, отметив такую мою реакцию, довольно хмыкнул. Алекса он будто вовсе не заметил, а мне сказал. «Здравствуйте, мадемуазель Тальянова. Не ожидали?» овы пришлось пойти на эти меры, потому как вы и ваш жених стали слишком много внимания уделять моей персоне. Я в ужасе попыталась отпрянуть от того, кого полагала мертвым, но он не дал мне этого сделать, цепко ухватив за руку. И тотчас на моем запястье защёкнулся металлический браслет, неприятно холодя кожу. И на другом запястье тоже. На меня надели наручники, а я сидела, испытывая животный ужас, и не понимала, что происходит». «Лев Кириллович, что вы себе позволяете?» – ошарашенно спросил Алекс, проследив за его манипуляциями. А я все еще не могла вымолвить ни слова. Сказано это было с вызовом, так что Якимову пришлось перевести на него ленивый взгляд. «Господин Курбатов», – сказал он, будто не слышал вопроса, – «не в добрый час вы забрались в этот экипаж. К сожалению, отпустить вас мы уже не сможем. Отдайте оружие, если оно у вас есть». При этих словах один из полицейских, точнее людей, которых я прежде считал полицейскими, вынул револьвер и направил его доу на Алекса. Тот резко побледнел, как завороженный, уставившись на оружие, замешкался на мгновение, а потом медленно начал вставать с сиденья. «Револьвер у меня в заднем кармане брюк, я сейчас его отдам», — покорно ответил он. Однако, поднявшись во весь рост, вдруг резко подался вперед, пытаясь перехватить руку полицейского с револьвером. «Лиди, бегите!» – успел выкрикнуть Алекс и вцепился в направленный на него револьвер. Но на помощь товарищу уже бросился второй, выворачивая Алексу руку. Завязалась драка, а после раздался выстрел, защищаясь от которого я машинально закрыла лицо руками. а побег я и не думала, да и не вышло бы у меня ничего со скованными руками. А когда я отняла ладони, у своих ног увидела безжизненного Алекса, лежащего лицом вниз. «Герой!» надменно скривился над ним Якимов. Потом, все же став на одно колено, он проверил у того пульс, но мне о результатах, разумеется, сообщать не думал. «Он жив?» — спросил тогда я. Якимов, однако, вместо ответа снова схватил меня за плечо, еще грубее, чем прежде, и дернул, притягивая к себе. «А что, если нет? Что, если мальчишку убили? Из-за вас! Много у вас еще защитников?» Он сказал это мне в лицо. Очень тихо, но так, что я холодела от его интонации и взгляда, и как будто ненавидел. Лично меня ненавидел за что-то. Тем временем на полу кареты зашевелился Алекс. Он был жив, слава богу, хотя белокурые волосы на его затылке сделались рыжими, пропитавшись кровью. Кажется, один из лжеполицейских приложил его рукоятью револьвера во время драки. Но он был жив. Руки Алекса сцепили за спиной наручниками и все еще не пришедшего в себя тоже усадили на скамейку. Господи, во что же я его втянула? И его, и себя. К слову, случилось все очень быстро. Карета еще стояла посреди причистенки, а недалеко нервно трясла гривой белая лужть Алекса. Впрочем, Якимов уже приказал кучеру трогать. О том, чтобы хоть попытаться выскочить из кареты сейчас, не шло и речи. «Я не могла бросить Алекса здесь». Все, на что я была способна, так это думать, что делать. И пытаться понять, куда нас с Алексом везут. Однако последнее, что я отметила, то, как мы миновали Зубовский бульвар и выехали на Большую царицынскую А после Якимов велел задернуть штуру поплотнее. Видимо, чтобы лишить меня возможности видеть дорогу. И думать мне не выходило. Тот же Якимов донимал короткими репликами и комментариями. Должно быть как раз для того, чтобы я не могла сосредоточиться. Но ехали мы недолго. Карета остановилась. Один из полицейских спрыгнул и подул мне руку, заставляя спуститься на вскопанную землю. Несмело выглянув из кареты, я отметила, что здесь недалеко ведут строительные работы. Груда камней, мраморные плиты и вырытые котлованы виднелись в отдалении. Людей же было не видно вовсе. Только перекопанная земля на сотню сожжений вокруг и покосившийся полуразрушенный дом в десятки шагов от кареты. Я не выйду... Твердо, сдерживая дрожащий голос, произнесла я, цепляясь руками за спинку сиденья. «Если здесь, на дороге, хоть кто-то еще мог увидеть нас с Алексом и помочь, ведь Кошкин обещал, что скоро будет полиция, обещал же, то, когда меня отведут в дом, я изо всех сил старалась не разрыдаться». Полицейские, однако, не собирались меня уговаривать, а Якимов и не обернулся на мое заявление, шагая в дом. Полицейский просто ухватил меня за руку выше локтя и выволок из экипажа, Так что я упала коленями в апрельский, перемешанный с землей талый снег. Сопротивляясь и царапаясь, я изо всех сил старалась вырваться, но полицейский твобут вовсе не замечал и волоком тащил меня в дом. Растрепанную, измазанную грязью, с затекшими в узких наручниках кистями рук, меня втащили в полутемную комнату с обудранными стенами». Только здесь меня начали снимать наручники. Но напрасно я думала, что хотя бы руки мои освободят. Полицейский всего лишь снял браслет с левого моего записти и защелкнул его на какой-то трубе на печи-голландке. Потом, наверное, сжалившись, со стуком поставил возле меня колчаногий стул и молча ушел, оставив меня прикованную к печи в полумраке и полном одиночестве». Ещё некоторое время я пыталась унять дрожь в руках, выровнять дыхание и с ужасом ждала, что они вернутся. Потом принялась прислушиваться к звукам и вглядываться в темноту, к которой уже привыкали глаза. Комната, по-видимому, некогда являлась барской, поскольку имела следы былой роскоши. Но окна оказались наглухо заколочены досками и едва пропускали свет. Пол был устлан толстым слоем строительного мусора, и нещадно протекала крыша. Где-то совсем рядом со мной стоял таз, в который гулко падали капли с потолка. Ни кочергиньи, ни прочей утвери, которая вполне могла бы стоять рядом с печью, здесь не было. Больше прочего меня страшила неизвестность. Я не представляла, что эти люди хотят от меня и что способны со мною сделать. Вероятно, все же не убить, иначе бы убили сразу. Эта мысль несколько приободрила. И потом я помнила, что обещанная Кошкиным полиция приедет за мной. Обязательно приедет. Я верила, что они сумеют меня найти. Может быть, сейчас они уже близко. Нужно лишь дождаться. Еще более приободрившись этим, я дотянулась до таза с толой водой и, зачерпнув пригоршню, умылась. Оттерла грязь с шеи и щеки и влажной рукой, как могла, прибрала волосы. Шляпку потеряла. Прическа рассыпалась почти полностью, однако две или три шпильки еще оставались, к полному моему удивлению. Вынув одно, я тотчас попыталась воспользоваться ею, чтобы открыть наручники, но быстро поняла, что у меня едва ли что-то выйдет. В комнате было столь темно, что я и в замочную скважину на браслете попасть не могла, не говоря уж о том, что совершенно не представляла, каков принцип работы замка в наручниках. Отчаявшись, я едва не швырнула никчемную шпильку на пол, но подумала и вложила ее в закованную наручником правую руку, уже совсем онемевшую. Поняв, что выбраться не удастся, по крайней мере сейчас, я пыталась все же держать себя в руках. Села на любезно оставленный стул и решила, что нужно действовать иначе. Договориться с ними. Для этого нужно выяснить, что им от меня нужно. Это самое главное. Но понимал я сейчас лишь одно. Я ошиблась в Екимове. Очень сильно ошиблась. Мне никогда не нравился этот человек. Был неприятен и отталкивал даже на каком-то бессознательном уровне. Но я поддалась напору Кошкина и поверила, что он может быть сотрудником генштаба. Не знаю, кто стоит за Якимовым, англичане или кто-то еще, но очевидно, что я и он находимся по разные стороны. Пусть так, но все же на что я ему? Никакими тайнами я не владела, разве что информация о Сорокине, но Сорокин был заперт в том же экипаже, в котором привезли меня, и Якимов об этом, разумеется, осведомлен. Нет, им не нужен Сорокин, здесь что-то другое». А потом я вдруг осознала, что единственная ценность моя в том, что я являюсь племянницей начальника отдела Генштаба граф Шувалова. Имея в заложницах меня, дяде очевидно можно как угодно манипулировать. Стоило мне прийти к этому простому выводу, как такая волна безысходности накатила на меня, что я бессило опустила голову. Именно такой меня и застал Якимов, когда вернулся. Он вошел не один, а с двумя своими подручными и с масляной лампой в руке, отчего в комнате сразу стало настолько светло, что я сощурилась, испытывая резь в глазах. — Отлично, Лидия Гавриловна! — услышал я довольный голос Якимова. — Вижу, вы осознали всю тяжесть вашего положения желаете говорить. — Что вы хотите, чтобы я вам сказала? — произнесла я, поднимая лицо. Он, поставив лампу на обшарпанный стол, приблизился, И я попыталась заглянуть этому человеку в глаза, чтобы понять, осталось ли в нем хоть капля порядочности. «Но кого вы работаете?» – тихо и вкратчиво сказал он. Я приподняла брови. «Разве же вы не знаете?» Во мне шевельнулась надежда, что, быть может, я поспешила с выводами. И он не осведомлен о Платоне Алексеевиче и добавила, помолчав. «Но георгий Павлович Полесова, я гувернантка его детей». Игимов улыбнулся потом рассмеялся, поворачиваясь к своим подручным, и те хмыкнули тоже. А потом Якимов как-то резко дернул рукой. За мгновение до этого мне показалось, что сейчас он ударит меня, и я резко отшатнулась. Лучше бы он действительно меня ударил. Но Якимов лишь подразнил, размахнувшись и положив руку в карман, и, должно быть, сполна насладился мелькнувшим в моих глазах страхом и осознанием того, что имеет сейчас полную власть надо мной. «Говернантка, говорите!» — снова хмыкнул он. — Ладно, называйте это гувернёрством, если хотите. Мне очень вас жаль, Лидия Гавриловна. Вы, как и Алекс, оказались не в том месте не в то время. Не нужно было вам рождаться племяннице Шувалова, и уж точно не нужно было идти у него на поводу. Шувалов ни сестру свою не уберёг, ни вас. И добавил ещё тише, и даже с участием. «Вот вы сейчас здесь с ума сходите от страха, а Платон Алексеевич, детишко ваш, только и молиться должно быть, как бы вы его не подвели. А вы молоды, красивые почти так же, как матушка ваша. У вас свадьба, воскресенье. Зачем вам это все?» Пока он говорил, я смотрела в сторону. Я вполне чувствовала фальшь, с которой он жалел меня, и все равно по щекам текли слезы, коих у меня уже не было сил сдерживать. Я очень хорошо понимала, что Якимов одного лишь добивается, моего ожесточения по отношению к дяде. Он без сомнений знает, кто такой Платон Алексеевич. И еще я отметила, что Якимов уже два раза упомянул мою маму, будто он был с ней знаком, с нею, а не с отцом. «Еще больше меня это уверило в том, что здесь не только шпионаж, здесь личное. Мой дядя, а, возможно, и мама, чем-то очень досадили Якимову, потому едва ли мне стоит рассчитывать на снисхождение. Он ласков со мною ровно до тех пор, пока надеется договориться миром. А что будет потом?» Наверное, уловив этот вопрос в моих глазах, екимов понял мои сомнения и спросил, «Так вы будете сотрудничать?» Слезы все лились, мне было безумно жалко себя». — Да, — ответил я севшим голосом. — Едва слышно, но уверенно. Якимов шумно перевел дыхание, и даже воздух между нами как будто разрядился. Мне и самой стало чуть легче, когда я приняла решение. Однако, не дав мне времени одуматься, Якимов снова заговорил. — Правильно, Лидия Гавриловна, очень правильно, учитывая ваше положение. И тотчас спросил, — Вы действуете в Москве по поручению графа Шувалова? Да, — Да. Чуть помедлив отозвалась я но не сволочь ли ваш дядюшка?» – покачал головой Якимов. «Вам бы на балах блистать в вашем возрасте, да рукоделием заниматься. Сколько времени вы в Москве?» Я замялась с ответом, раздумывая, насколько все же мои слова могут навредить дяде. А Якимов поторопел. «Лидия Гавриловна, милочка, мы теряем время. С семнадцатого января. Три месяца». «Каким образом осуществляли связь с Шуваловым?» «Я не стану отвечать на этот вопрос. В таких условиях...» Спокойно и твердо ответила я, поднимая взгляд на Якимова. — Пусть меня снимут наручники, потому как я уже руки не чувствую. Якимов хмыкнул огляделся в комнате, но, видимо, решил, что бежать мне все равно не удастся. И, взяв ключ своего помощника, освободил меня. — И пускай мне отдадут сумку! — растирая посиневшую руку, продолжила я с еще большей уверенностью. — Я хочу причесаться привести себя в порядок может вы еще к модистке съездить желаете снова усмехнулся якимов но помедлив повернулся к помощникам один из которых как раз держал мой редикюль взяв сумку он уже сделал шаг чтобы отдать ее мне но вдруг становился глядя мне в глаза улыбнулся уголком рта потом открыл редикюль и разумеется первым делом увидел смитвесон ох леди гавриэлла на какие неподходящие столь приветстные даме игрушки вы носите в сумочке Он крутанул барабан револьвера, отмечая, что тот полностью заряжен, и положил его на стол рядом с лампой. Потом отыскал в сумке гребень и подал мне. «Причесывайтесь, мы подождем». И, отступив на пару шагов, прислонился к стене и скрестил на груди руки. Я, неловко держава немевшей руке гребень, начала расчесываться под взглядами мужчин. Медленно, прядь за прядью, я тянула время. В комнате сейчас было очень тихо, Настолько, что я снова слышала, как капля подует в таз. Прислушивалась изо всех сил и к звукам на улице, но не слышала ровным счетом ничего. Никто за мной не приедет, и никто не вздумает искать ветхом заброшенном домишке. «Время! Время! Лидия Гавриловна!» морщис поторопил Якимов. «Полно вам, Лев Кириллович, успеется!» Тихо ответила я. А потом нажала на едва заметную пружину на ручке-расчески. Ручка была полая внутри... Из нее в мою ладонь тотчас скользнула стеклянная колба с белым порошком. Я сделала это почти неосознанно и ни о чем не думала в тот момент, даже о Жене. Или нет, думала. Я представляла, как будет рвать и метать Якимов, когда я упаду замертво, как будет корить себя, что так и не справился с девчонкой не полных двадцати лет». В этот момент я улыбнулась еще шире, не скрывая злорадства, и тотчас пожалел об этом, потому что Якимов, будто почуяв что-то, дернулся ко мне, перехватывая уже поднесенные к моим губам руку с ампулой. «Вы что?» – бешеный окрик Якимова выдал крайнее его волнение. Он действительно не ждал такого от меня, и презрительной холодности в его голосе как не бывало. Он сжимал мою истерзанную руку с такой силой, что ампула выпала – Покатилась по полу и вскоре была раздавлена каблуком Якимова. Он втаптывал ее в пол с остервенением будто это была ядовитая змея. Я уже не сдерживалась, а отчаянно рыдала, пытаясь высвободить руку и понимая, что Якимов только что растоптал мою последнюю надежду повлиять на происходящее хоть как-то. «Зачем?» Якимов несколько остыл, но голос его выдавал, что он не понимает ни ситуации, ни моих мотивов. Он даже руку мою отпустил». — Что вам за дело до Шувалова? Откуда такая верность? Лучше бы о женихе своем подумали. Или он тоже в курсе ваших дел с англичанами? Якимов спросил это вполне серьезно, ловя взглядом каждое движение моих глаз. Я же только вымолвила сквозь слезы. «К — Какими англичанами? Не сразу, разгадав суть его фразы, я глядела теперь на Якимова в полном замешательстве. Он что, предполагает, что я работаю на англичан? Снова стало слышно, как копает вода с потолка. «Ой, актриса, Лидия Гавриловна!» – хмыкнул, наконец, Якимов. «Я чуть был не поверил, что вы и правда способны отравиться». Потом он повернулся к помощникам и жестом велел им оставить нас одних. «Лидия Гавриловна!» – продолжил он, когда закрылась дверь – «Вам нет смысла лгать. Ваших подельников в Петербурге давно арестовали, и шифры, которые вы отправляете им вот уже три месяца, получали мои люди. В них содержались сведения, которые никто не мог знать, кроме вас. Никто. Я о поисках Сорокина». «Три месяца», — думала я. «Действительно, даже Кошкин начал работать со мной всего пару недель назад. И все же это была не я», — ответила я смелее еще больше. «Впрочем, я понимала, что Якимов мне не верит». «А кто, по-вашему?» – полушутливо посоветовался он. «С кем еще вы делились вашими соображениями?» «Вероятно, вам очень хочется, чтобы английской шпионкой оказалась именно я». На лице Якимова снова мелькнула тень сомнения, но он быстро справился с собой и уверенно ответил. «Не вы, а граф Шувалов. Вы маленькая глупая девочка, которую он бесстыдно использует». «Вот как?» «Совершенно не к месту, но ситуация стала забавлять меня». Быть может от того, что я все больше убеждалась, и Кимов не британский агент, не предатель. Но по нелепому стечению обстоятельств он принял за агента меня. Наверное, я даже чувствовала себя в безопасности теперь и точно знала, что минута другая, и все разрешится. Может быть, я когда-нибудь даже стану вспоминать это со смехом. «Вынуждена спросить», — продолжила я несколько язвительно, «Вы с моим дядюшкой, судя по всему, большие друзья?» И совсем уж осмелев добавила быть может даже намеревались продниться через мою мать намеревались в тон мне отозвался якимов да только матушку ваша предпочла другого а дядюшку вместо того чтобы сестрицу уразумить позволил ей стальяновам уехать на верную смерть ах вот в чем дело не удержалась я тот меня аж передергивала когда вы мне рук целовали при знакомстве а оказывается еще моя матушка вам отворот поворот дала Якимов ничего на это не ответил и даже не спешил меня обвинять в шпионаже в этот раз. Лишь заложив руки за спину, нервно ходил из угла в угол. Кажется, он был близок к тому, чтобы поверить мне. Вот только из коридора в этот момент послышались три коротких свистящих звука. Дверь распахнулась, прежде чем Якимов успел даже обернуться, и вошел Стенин. Последние мои сомнения, что он и есть Сорокин, рассеялись, потому как в руке он держал револьвер». И моментально, не дав нам опомниться, сделал еще один выстрел, от которого Якимов глухо охнул и, покачнувшись, ухватился за рану на животе. Я успела отметить, что рукой он потянулся к Смитвессону, который сам же клал на стол. Но следующий выстрел с Сенина не дал ему этого сделать. Падая, Якимов задел лампу рядом с револьвером. Та опрокинулась и мгновенно потухла, погружая комнату во тьму. Ещё не понимая, сколь мне повезло, что первый Стенин решил убить не меня, я скользнула за голландку, уходя из поля его зрения. Всем сердцем я надеялась тогда, что в полутьме комнаты Стенин меня не заметил. Напрасно. «Леди Гаврииловна, выходите!» – позвал он. «Не шутите со мной так! Я замерла!» что было сил, вглядываясь в темноту и стараясь даже не дышать. Судя по тому, что Сенин не заглянул за печь сразу, он все же не видел, где я укрылась. Поэтому, решившись, я погладила пальцами зажатую в руке шпильку, после чего бросил ее в стену, туда, где никого не было. С тихим звоном шпилька ударился об пол. Тотчас раздался выстрел, оставивший должно быть дыру в стене. стенин понял, что его провели, и меня там нет. «Остались ли у него еще патроны?» Изводилась я вопросом в полной тьме и тишине. Синин, кажется, тоже перестал дышать, чтобы услышать каждый мой шорох. Решив не искушать судьбу, я сжал в руке две оставшиеся шпильки, но сделать ничего не успела. Резкий щелчок, с которым изводят курок револьвера, сложно с чем-то перепутать. Блестящая в полутьме дуло револьвера целилась в меня на расстоянии трех шагов. «А что, если я ошиблась? Что, если он сделал пять выстрелов, а не шесть? Или револьвер семизарядный? Или у него есть чем перезарядить оружие?» Эти мысли роились в моей голове, пока я, как завороженная, смотрела в глаза Стенина. Но внезапно в комнате стало очень светло. Я невольно перевела взгляд на дверь, откуда лился свет, и увидел стоящую на пороге мою воспитанницу – В одной руке она держала светильник, а в другой – дрожащий кокасиновый лист с метвесом, тот самый, до которого не дотянулся Якимов. «Денис Иоаннович», – не очень твердо сказал Марии, – «положите револьвер и отпустите мою гувернантку». Стенин, который тоже перевел взгляд и оружие на дверь, увидев Марии, как будто испугался и тотчас опустил револьвер. «Марии, деточка», – сказал он, протягивая к ней руку, – «Она не гувернантка, шпионка. Она шпионила все это время за вашей семьей. А я... я...» «Я знаю, кто вы. Вы мой дедушка. Я поняла все. Отпустите ее, пожалуйста». «Отдай револьвер Марии». Стенин сделал еще шаг. Уже увереннее и почти коснулся оружия, если бы Мария резко не отступила. Я, слушая сей диалог, была сплошным комком нервов. В любую секунду Сорокин мог просто отобрать у девочки оружие. Или же Марий подчинилась бы его воле сама. Это ведь ее дед. Не рискуя больше, я бросилась Стенину перерез, протянула руку к сметвесу, и мари словно обессилев, сама тотчас выпустила оружие. Стенин дернулся было, чтобы помешать мне. Но я одновременно, взводя курок и упирая дуло ему в грудь, яростно велела к стене. «В комнату живо и бросьте револьвер». Он чуть отступил, медленно поднимая руки но подчиняться мне и бросать оружие не собирался лишь присутствие марии ему мешало перейти к решительным действиям но и мне она мешала тоже я считала что ей незачем видеть дальнейшее мари уходите позовите кого нибудь нет я не уйду покачала она головой с сомнением мари всегда бойкая и острая на язык сейчас будто не до конца еще верила в происходящее хотя куда уж яснее «Где-то здесь Алекс. Его тоже сюда привезли», — сказала тогда я. «Найдите его». И это подействовало. Сейчас я понимала, что, скорее всего, Мари и отправилась за нашим экипажем лишь потому, что увидел лошадь Алекса. Одну, без хозяина. И, услышав, что он здесь, она тотчас оставила нас, пытаясь открыть соседние двери. Мы же с Астениным снова остались одни. «Вот только револьвер теперь был и у меня». Впрочем, не минуло секунды, как Стенин, холодно глядя мне в глаза, начал поднимать руку с оружием. «Бросьте его!» – снова крикнула я, обхватывая рукоять еще крепче. И даже палец мой уперся в спусковой крючок. Одного легкого движения было достаточно, чтобы выстрелить. Это сработало. Стенин снова застыл, гипнотизируя меня взглядом. «Бросьте револьвер!» – велела я. «И отойдите к стене немедленно! Ну?» Но на этот раз не сработало. Стенин, хотя и не делал больше попыток поднять оружие, бросать его тоже не собирался. «Вы не выстрелите, Лидочка!» Он улыбнулся почти по -отически. «У вас руки дрожат от страха. Худуном ходят. Того и гляди, уроните. Отдайте его лучше мне!» С этими словами Стенин, совсем осмелев, сделал уже два уверенных шага, протягивая к Смитвесуну руку. «Не вполне отдавая себе отчет, я выстрелила». Поля едва коснулась его рукава и врезалась в стену голландки, выбивая кружки мрамора. В глазах Сорокина мелькнула растерянность, и тотчас, оценив все правильно, он сказал «Хорошо, хорошо, я понял. Кладу револьвер, вот». Он разжал руку, и револьвер с грохотом упал на пол. «Помните только, что я вам нужен, нужен живым». Лишь сегодня утром я говорила Ильицкому, что не смогу выстрелить в человека. Но сейчас, клянусь, я едва сдерживалась, чтобы не нажать на спусковой крючок второй раз. И даже представляла уже, как стану оправдываться перед дядей, мал. Стенин сам напал на меня, а у меня не было выхода, кроме как его убить. Главное расплакаться при этом, и дядя мне поверит. Я не в печку целилась секунды назад, а в его плечо, к сожалению, не попала. Сейчас, сумев наконец перевести дыхание, я велела ему ботинком передвинуть мне свой револьвер, а после, не глядя, нащупала рукой ключи от наручников, что Якимов положил на стол, когда освободил меня, и швырнула их ему с требованием приковать себя к печи. Только после этого я смогла, наконец, отвести взгляд от него. и опустила руку с револьвером. Возможно, я сделала это рано. В кармане у Стенина вполне могло оказаться еще что-то. Но у меня не хватало больше сил оставаться тем комком нервов, что я была. Я чувствовала, что еще немного, и перед глазами моими все поплывет. И я вовсе лишусь чувств. Последних моих возможностей хватило лишь на то, чтобы приблизиться к распростертому на полу Якимову и проверить, жив ли он еще». Потом, уже не заботясь, кто и что обо мне подумает, я сползла по стене на пол, словно обмякла, и, закрыв руками лицо, разрыдалась, громко, отчаянно, по бабе.